Миссис Дейл уронила руку, которую подняла была, собираясь разразиться какой-то тирадой. От удивления у нее приоткрылся рот, и она уставилась на дочь с каким-то растерянным, страдальческим и глупым видом. — С любимым человеком? — повторила она, совершенно сбитая с толку, чувствуя себя ладьей, сорванной с якоря и унесенной в безбрежное море. — Кто же он? — Мистер Витла, мама, Юджин. Я люблю его, и он любит меня. — Не смотри так на меня, мама. Миссис Витла знает, она согласна отказаться от него. Мы любим друг друга. И я останусь здесь, чтобы быть возле него. Я нужна ему. Юджин Витла? Воскликнула миссис Дейл, а она задыхалась. В глазах ее застыл неописуемый ужас. Руки похолодели от испуга и напряжения. Ты любишь Юджина Витлу? Женатого человека, он любит тебя. И ты говоришь мне это? Юджин Витла. Ты любишь его?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 Приблизительно такой сцены, не столь, может быть, бурной, без таких истерических выкриков, но ну, в общем, чего-то в этом роде, и потому была отчасти подготовлена. Ее воодушевляла и вела эгоистическая любовь, любовь, которой она убаюкивала себя, которая ни во что не ставила весь мир со всеми его законами. Надо признать, что Сюзанна не понимала как следует, что она делает. Ее околдовало обаяние ее возлюбленного, красота их любви.